Глава седьмая. Это случилось в тот год, когда я еще учился в третьем классе. В последние перед рождественскими каникулами учебный день я шагал в школу и мечтал о настоящей винтовке, как у Реда Райдера. Я видел такие в отделе спорттоваров, они стреляют маленькими металлическими шариками. Когда я проходил мимо дома у Конноров, из кустов неожиданно выскочил Чарли. Он сообщил мне, что у Эммы был приступ, и родители повели ее в больницу. Я выслушал его сбивчивый рассказ, а потом сказал: "Знаешь, Чарли, сегодня я не пойду в школу, я хочу проведать Эмму. А ты?" Чарли оглянулся на дом, потом посмотрел вдоль улицы и решительным движением зашвырнул свой рюкзачок обратно в кусты. "Я с тобой". Всю дорогу до больницы мы бежали, ворвавшись В приемный покой я однако не увидел там ни Эммы, ни ее родителей. Пришлось притвориться, будто я потерялся и не знаю, что делать. С Самым жалобным голосом, на какой я был способен, я сказал медсестре за информационной стойкой, что никак не могу найти свою маму и сестру. Видны я сыграл достаточно убедительно, поскольку нас с Чарли не только снабдили самой подробной информацией о местопребывании миссис О'Коннор, но и пропустили в отделение неотложной помощи. Не успели мы выйти из лифта на третьем этаже, как наткнулись на мать Эммы, которая стояла возле автомата по продаже кока-колы и плакала. Узнав, что я пришел навестить ее дочь, она провела меня в палату. Но Эмма находилась за какой-то прозрачной пластиковой перегородкой. Увидев меня, она улыбнулась, помахала мне рукой и даже что-то сказала, но я не расслышал ее слов. а подойти ближе мне не разрешили. Эмма провела в больнице все каникулы. Я тоже, если не считать утро самого праздника. Перед Новым годом родители перевезли Эмму домой, и мне пришлось долго бросать в её окно камешки, чтобы она выглянула и я смог бы показать ей свою новую винтовку. Потом ей стало лучше. В конце третьей весенней четверти она на несколько недель вернулась в школу. Но я сразу заметил, что походка ее стала неуверенной, а дыхание слишком частым и хриплым. Да и родители обращались с ней чересчур бережно, словно она была не девочка, а чайный сервиз из тончайшего фарфора. Как-то раз мы втроем возвращались из школы, и я зашел к О'Конеру. Эмма сразу поднялась к себе в комнату, чтобы немного вздремнуть. Теперь она очень быстро утомлялась, а ее мать Отозвала меня в сторонку и протянула небольшую пластмассовую коробочку для лекарств. "Эмма должна обязательно принимать эти таблетки", сказала она. "Они как витамины, только", она немного помолчала. "Они очень дорогие, но без них Эмма не сможет не сможет поправиться". Она осторожно взяла меня за подбородок, и я, подняв голову, посмотрел на нее. Глаза у нее были красными и усталыми, и под ними набрякли мешки. У меня к тебе большая просьба, сказала она. Проследи, пожалуйста, чтобы каждый день в обеденный перерыв Эмма не забывала принимать свое лекарство. Я сжал коробочку в кулаке и кивнул. Ладно. Нет, ты должен пообещать. Хорошо, мам, я прослежу, обещаю. С тех пор Каждый раз, когда нас отпускали на обед, я доставал из коробочки таблетку и протягивал Эмме. В ответ она проводила двумя пальцами по губам, словно застегивала их на молнию, складывала руки на груди и отрицательно качала головой. Я терпеливо ждал. Наконец она говорила сквозь стиснутые зубы и запертый рот: «Это лошадиные таблетки, они слишком большие, мне трудно их глотать. Я могу подавиться". Тогда я делил таблетку пополам своим швейцарским армейским ножом и просил школьную буфетчицу дать нам шоколадный пудинг или питьевой йогурт, чтобы Эмме было полегче. Эмма сердито смотрела на меня, и я говорил шепотом, "Пожалуйста, ведь я обещал". Тогда она отправляла лекарство в рот, отпевала йогурта и бормотала: "Это ты обещал, а не я". Иногда она грозила не глотать таблетку, которую уже взяла в рот, и шантажировала меня, требуя, чтобы я забрал свое обещание назад, но я только качал головой. Возьми свое слово назад, Рис!» Я не могу. Не можешь или не хочешь? И то и другое. В глазах Эммы вспыхивало пламя, но она глотала лекарства. все таки она была очень на меня сердита и не разговаривала со мной почти месяц. Если не считать наших ежедневных обеденных стычек. Начиная с третьего класса я превратился для нее в таблеточного надзирателя. Я был уверен, что Эмма меня ненавидит, но, как оказалось впоследствии, ошибался.